Принесли документы? Ну, конечно. Не думаете же вы, что мы собираемся обманывать такого джентльмена, как вы? Сказала женщина, снова кидая на меня взгляд. Но я считаю необходимым мистер Мартин, представился я. Мистер Мартин, я бы никогда не предприняла ничего против Теда, если бы он вел себя как порядочный человек. Мы не ладили... Он не пьяница и, и не бегает за чужими женщинами, но для такой темпераментной женщины, как я, он не был подходящим мужем. На минуту я пожалел Теда. Но женщина продолжала свою историю. Когда в суде разбиралось дело о разводе, я очень разволновалась и меня с трудом удалось успокоить не ли, Джим, ты можешь подтвердить это? Совершенно верно, пробормотал он. Я и не ожидал этого. Я раскроил бы ему череп, если бы знал, что он следит за нами. Он еще дождется, если не будет осторожен, сказала она рассерженная. Говорит, он будет теперь министром, а меня оставляет без копейки денег только потому, что добился развода. Я еще покажу ему. Ну, возвратимся к документам, снова заметил я. Вот они все со мной. Прервала она меня, открыв грязную сумку и торжествующе заглядывая в нее. Получаете, мистер Мартин? Но прежде уплатите за них, вмешался мужчина. Он уплатит, резко оборвала его женщина. Зачем было бы приходить сюда, если бы он не думал платить? Не так ли, мистер Мартин? Да, разумеется. «Я принес с собой крупную сумму, ну, ровно столько, сколько в настоящий момент могу потратить. Но мне нужно убедиться, стоит ли документы этих денег». «Вы говорите так, словно совершаете эту сделку. На ваш собственный риск, — сказала она, засмеявшись. Ну, в наше время приходится быть очень осторожным. Ну, вы должны согласиться с этим». Ее спутник расхохотался, — «Вы ничего не потеряете на этом, будьте спокойны», — заметил он. «Вы отлично знаете, что ваш шеф однажды сказал в Ливерпуле. Оставь это теперь, Джим», — нетерпеливо прервала его женщина. «Перейдем к делу. Я думаю, пора уже просмотреть документы», — предложил я. Женщина вопросительно посмотрела на своего спутника. Тот утвердительно кивнул. «Мне...» Чего не имеем против этого. Все в порядке. И этого вполне достаточно, чтобы отправить в преисподнюю Теда и его богатого друга». Женщина раскрыла сумку и вынула из нее около дюжины исписанных на машинке листов грязных, смятых. «Поглядите прежде всего на это», — предложила она мне. Это текст встречи, которую Тед должен был произнести в марте на народном собрании в Ливерпуле. В Ливерпуле... Повторил я, рассчитывая получить дальнейшее объяснение. На собрании, назначенном для того, чтобы решить, должны ли портовые рабочие организовывать забастовку. Я пробежал из листы. Это было пламенное воззвание обращенная к рабочим порта и верфи союзу моряков, принять участие в крупной забастовке. Им обещалась поддержка горняков и железнодорожников и падение существующей власти в течение ближайших шести недель. Воззвание окончалось громкими революционными фразами и на последнем листе находились подписи известных лидеров Рабочей партии. Это речь медленно сказал я. Мне все еще не ясно было, в чем дело. Ну, понятно, никогда не была произнесена. Прервал меня мужчина. Этого и без нас знаете. Так приехал в Ливерпуль и вел себя там смирно, как овечка. Он стоял на трибуне и уверял рабочих, что в данный момент самый неподходящий для забастовки. Мало того...